Ждите свистка к полуночи. Это и будет сигналом. Алекс читает загадочное письмо. Письмо написано по-французски с подозрительными ошибками, но она сразу верит письму. Ошибки? Что ж, значит, пишут мне аристократы. Где они, эти аристократы? Они предали. Пишут люди из народа, хорошие русские люди. Лихорадочно проглатывая она этот долгожданный текст. Мы группа офицеров русской армии. Так появилось это письмо, в котором им предлагали побег. Письмо было подписано: "Готовый умереть за вас офицер русской армии". Ах, как нравится, Алекс, эта подпись. Мигрени как не бывало. Она вновь прежняя шпицбубе. Да, свершилось. Они не оставили их, хорошие русские люди. Они готовы освободить своего императора. Друг прислал легион ангелов. Она умоляет Ники ответить. Николай, как всегда, спокойно соглашается. Да, он напишет ответ. Так устанавливается эта тайная переписка. Ваши друзья не спят, сообщалось в очередной записке, посланной в бутылке из монастыря. Час столь долгожданный настал. С Божьей помощью и вашим хладнокровием надеемся достичь нашей цели, не рискуя ничем. И новое письмо. Необходимо расклеить одно из ваших, Окан, чтобы вы могли его открыть. Я прошу точно указать мне окно. В случае, если маленький царевич не сможет идти, дело сильно осложнится. Нельзя ли было на час или на два усыпить царевича каким-нибудь наркотиком? Пусть решит этот доктор. Будьте спокойны, мы не предпримем ничего, не будучи уверенны в удаче заранее. Это был побег, задуманный в стиле романов Дюма. Вот так когда-то бежала из замка романтическая Мария Стюарт. но как открыть окно и вдруг будто по велению старца окно открывают 10 июня Троицын день ознаменовался разными событиями у нас утром открыли одно окно воздух в комнате стал чистый и к вечеру даже прохладный бывший верховный главнокомандующий отправляет очередное послание в бутылке из-под молока послание напоминающее диспозицию сражения Второе окно от угла, выходящего на площадь, стоит открыто уже 2 дня и даже по ночам. Окна 7 и 8 около главного входа тоже открыты всегда. Комната занята комендантом и его помощниками, которые составляют в данный момент внутреннюю охрану. Их 13 человек, вооружённых ружьями, револьверами и бомбами. Комендант и его помощник входят к нам, когда захотят. Дежурный делает обход дома ночью два раза в час. На балконе стоит один пулемёт, а под балконом другой на случай тревоги. Напротив наших окон, на той стороне улицы, помещается стража в маленьком доме. Она состоит из 50 человек. От каждого сторожевого поста проведён звонок коменданту и провода в помещение охраны и другие пункты. Эти звонки, они зазвонят в ту ночь в их последнюю ночь. «Известите нас», заканчивает Николай, «сможем ли мы взять с собой наших людей?» И, как всегда, в своем дневнике он аккуратно записывает все, раскрывая тайну этого заговора. 14 июня. Нашей дорогой Марии минуло 19 лет. Погода стояла та же, тропическая. 26 градусов в тени, а в комнатах 24. Даже трудно выдержать. провели тревожную ночь и бодрствовали одетами всё это произошло от того, что на днях мы получили два письма одно за другим, в которых нам сообщали, чтобы мы приготовились быть похищенными какими-то преданными людьми. Но дни проходили и ничего не случалось, а ожидание и неуверенность были очень мучительны. Теперь в его дневнике уже была его собственная ручная запись, перед всем миром свидетельствующая о монархическом заговоре с целью побега и освобождения семьи. Алекса осторожней, в её записи от 14 июня нет об этом ни слова, но она ждала, ждала следующую ночь, вслушивалась в ночную тишину, но будто кто-то издевался над ними. Вместо шороха шагов, крадущихся заговорщиков, в раскрытое окно она услышала. 15-е, 28-е июня. Пятница. Мы услышали ночью, как под нашими окнами очень строго приказали часовому следить за каждым движением в нашем окне. Через 70 лет я сижу в архиве. Дело о семье бывшего царя Николая II, 1918-1919 годы. Цгаор. Фолиант 601, опус 2. Единиц хранения 35. Долго. Ох, как долго. 70 лет не выдавалась эта тонкая папка. И я один из первых, кому довелось увидеть её сразу после рассекречивания. Мы ещё не раз вернёмся к удивительному её содержанию. В середине папки и находились те самые письма, которые посылались в молочной бутылке в Выпатьевский дом. которые станут одним из оснований расстрела Романовской семьи. Вот последнее письмо, за подписью офицер. Письмо написано аккуратно, ученическим почерком по-французски. Мы, группа офицеров русской армии, которая не потеряла совести долго перед царём и отечеством. Мы вас не информируем насчёт нас детально по причине, которую вы хорошо понимаете. Но ваши друзья Д и Т Долгоруков и Татище, в которые уже спасены, нас знают. Час освобождения приближается, и дни узурпаторов Сычтины. Во всяком случае, армии словаков приближаются всё ближе и ближе к Екатеринбургу. Они в нескольких верстах от города. Не забывайте, что большевики в последний момент будут готовы на всяческие преступления. Момент настал, нужно действовать. Ждите свистка к полуночи, к 12:00 ночи. Это и будет сигналом офицер. Но долгоруков это тишь, в которой уже спасены покоились тогда в безимённых могилах. Как странно лжив этот доброжелатель, и при этом как хорошо осведомлён о том, что Романовы ничего не знают о судьбе Д и Т. И вот когда я сам устал от своей подозрительности, однажды позвонил телефон, и тихий старческий голос церемонно представился. Владимир Сергеевич Потресов. провёл 19 лет в лагерях. Вот что рассказал мне 82-летний Владимир Сергеевич. Мой отец до революции член кадетской партии и сотрудник знаменитой газеты Русское слово, известный театральный критик, писавший под псевдонимом Сергей Еблоновский. Как тесен мир. Сколько раз, верали они, давно называла мне это имя, когда-то гремевшая в театральной России. В голодном 1918 году отец выехал в турне по Сибири с лекциями. Весь сбор от лекций моего полуголодного отца шёл в пользу голодающих. Последняя его лекция была в Екатеринбурге, и вскоре, во время отсутствия отца, к нам в дом пришли чекисты и произвели обыск. Матери объявили, что Екатеринбургская ЧК Заочно приговорила отца к расстрелу за участие в заговоре с целью освобождения Николая II. Когда отец вернулся домой и всё узнал, он был страшно возмущён. Да что они там помешались? Я по своим убеждениям он был кадет, сторонник февральской революции, не могу быть участником царского заговора. Я пойду к Крыленко, тогдашний председатель Верховного трибунала. Отец был типичный чеховский интеллигент-идеалист. Но мать сумела его убедить, что большевики объяснений не слушают, а не расстреливают. И отец согласился уехать из Москвы. Он перебрался к белым. Потом эмиграция, Париж, нищета и могила на кладбище для бедных. Меня арестовали в 1937 году за участие отца в заговоре, о котором тот не имел никакого понятия. Вышел я только в 1956. Итак, лжезаговорщик. Что это ошибка Екатеринбургской ЧК или или это делалось сознательно, потому что настоящих заговорщиков не существовало? На это ответили сами палачи. Об их поразительных показаниях я узнал из письма историка Медведева, сына чекиста Медведева, участвовавшего в расстреле царской семьи. Это письмо стало началом многих наших бесед.